У меня имеется вопрос. Если для меня здесь нет свечи, почему это место вообще привлекло меня? Я не знаю. Может быть, владелец магазина хотел, чтобы я вам помог? Может быть, я оказался в этом дворе в тот момент, когда на вас напали не просто так? Слова Лукана заставили ее напрячься. Давайте не будем строить предположения и перейдем к делу. Превосходно. Вы... «Расскажете сами, что находится в вашем замечательном портфеле, или мне открыть его и посмотреть самому?» Лилиан не видела причин для обмана. В конце концов, у них сегодня возникла общая проблема, а именно, оба показали миру, что не являются людьми. Она подняла блестящий кожаный портфель, отперла украшенные самоцветами замки и повернула открытый портфель в его сторону». Торн подошел, чтобы взглянуть на полдюжины сияющих сосудов, аккуратно уложенных в мягкие отделения. Их яркий свет напугал воина рода, и он отступил назад, как всякое существо, страдающее от аллергии на солнце. У них внутри пойманный свет? В некотором смысле Лилиан посмотрела на мягкие оттенки пылающих угольков внутри сосудов. Они содержат чистую сущность истинного желания. Это сила могущественнее света и большей частью всего, что существует в нашем мире или в следующем. Лукон повернул голову, чтобы еще раз взглянуть на десятки свечей, которые их окружали. «И какое ко всему этому отношение имеет ваш друг-владелец магазина?» «Он не мой друг», — она сжала челюсти. «Ну а что до его занятий, это длинная история, лучше оставить ее для другого раза». Мужчина на стуле зашевелился. «Вот что я вам скажу сейчас. У меня небольшой бизнес, который снабжает его всем, что необходимо для содержания магазина». Все мои клиенты уходят счастливыми, как и большинство его покупателей. — Значит, большинство? — Как я уже говорил, это длинная история, — лукан негромко выругался. — Длинная история или нет, но еще до того, как эта ночь закончится, вы мне ее расскажете. Лиллиан склонила голову наблюдая, как он приближается ко все еще не пришедшему в себя человеку и сажает его вертикально на стуле. Голова мужчины несколько раз качнулась, прежде чем его взгляд остановился на Луканя. Как только затуманенные глаза открылись, человек ахнул и вскочил, объятый ужасом. «О, Господи, нет! Я думал, мне приснился кошмар!» «Так и есть», — сказал Лукан, приложив ладонь к вспотевшему лбу мужчины. «Плохой сон, а теперь расслабься». Тот моментально повиновался, перестал дрожать и дергаться. «Что вы делаете?» — спросила Лилиан, поставив портфель на пол и подходя к вампиру. «Я ввел его в транс. Он расскажет нам все, что мы захотим». Лукан вновь посмотрел на успокоившегося человека. «Ты можешь начать со своего имени?» «Дэнни Будро», — Лукан вопросительно посмотрел на Лилиан. Но она пожала плечами, показывая, что имя ничего для нее не значит. — А что ты скажешь про своего приятеля в фургоне, Дэнни? Как его зовут? — Я не знаю. Мой друг Рики. Он с ним знаком, не я. — Рики. Это второй парень, который был с тобой сегодня? Дэнни кивнул. — Что тебе рассказал Рики про парня с камерой? Рики сказал, что тот заплатит нам пятьдесят долларов за то, чтобы мы пошли с ним и напали на дамочку, за которой он наблюдает уже пару месяцев. Он хотел посмотреть, как она поведет себя, когда мы ее хорошенько напугаем. «Вы своего добились», — пробормотала Лилиан. «Он нам пообещал еще сотню, если мы сумеем отобрать у суки портфель» жалкая сотни долларов сказала она ты понятия не имеешь что в этих сосудах или что можно делать с их содержимым и потратишь остаток своей жалкой жизни чтобы это выяснить лукан искоса посмотрел на нее вряд ли кого то интересовало что находится внутри мужчина с камерой знал что портфель для вас важен он хотел лишь проверить вашу реакцию на кражу Он достаточно долго наблюдал за вами, ему известны ваши привычки и где вас найти. Зачем? Чтобы совершить дурацкую попытку ограбить меня? Тони помрачнел. Чтобы он мог записать на видео вашу разборку, точнее, вашу реакцию. Лилен приподняла бровь, и ее вдруг зазнобило, когда она начала понимать, к чему клонит вампир. Тот, кто следил за мной... Знал, что моя реакция будет выходить за рамки человеческой. Лукан кивнул. И он успел снять нас обоих во время короткой схватки с этими придурками. Нам нужно заполучить камеру. Дэнни, ты знаешь, где найти человека, который тебя нанял? Будро потряс головой, его глаза оставались закрытыми. Разум запутался в паутине транса. Я больше ничего не знаю. Все устроил Рики. Дэнни начал падать со стула, когда раздался резкий металлический звонок сотового телефона. Несмотря на то, что громкий звук буквально заполнил магазинчик, ошеломленный человек никак на него не отреагировал. Лука отыскал в одном из карманов Дэнни телефон. «Джекпот». Он поднял телефон, показывая имя на дисплее. «Рикки». Торн переключил телефон на голосовую почту, и звонок смолк. «Теперь у нас есть все, что нужно. У меня созрел план», — сказал вампир. Лилиан указал на Дення. «А что вы намерены сделать с ним?» — он усмехнулся. «Немного поработаю с его мозгами, а потом выброшу в канаву. Когда утром он придет в себя, у него будет жуткое похмелье, но в памяти ничего не останется». «Совсем ничего?» ни единой детали из того что произошло с ним сегодня вечером лилиан подошла и ударила мужчину по лицу полегчало спросил лукан намного а теперь расскажите мне про свой план вампир после того как они бросили денни в переулке в нескольких кварталах от свечного магазинчика Лукан и Лиллиан взяли такси и поехали в Байуатер, чтобы разыскать Ричарда Дюбуа, он же Рикки. Короткого звонка Гедеону, местному компьютерному гению, работавшему в бостонском штабе Ордена, оказалось достаточно, чтобы получить полное досье на партнера Денни. Гедеон при помощи навигатора засек сотовый телефон реки, который привел их прямо к мелкому воришке, который находился возле старого бара на берегу реки. В сыром и грязном баре, расположившемся в обветшалом здании из красного кирпича, вдали от туристических маршрутов, было полно посетителей. Лукону не пришлось гадать, чтобы определить, кто из жалких мокрых крыс, куривших марихуану под дырявым навесом у входа в бар, им нужен. Он все еще помнил ошеломленный взгляд Рикки. Судя по тому, как тот покачивался, с трудом удерживая равновесие, он пытался успокоить нервы. Хорошо еще, что парень прибежал сюда, а не в полицию, со своими рассказами о паранормальных явлениях, которые ему довелось наблюдать. Впрочем, если учесть список арестов Рикки Дюбуа, Лукан сомневался, что тот когда-нибудь добровольно приблизиться к представителям власти. Он расплатился с таксистом и посмотрел на стоявшую рядом Лилиан. Вы уверены, что готовы это сделать? Я никогда не была готова к большинству вещей, которые со мной случились. Однако я здесь, охочусь на преступников в компании с вампиром. Следующая остановка Диснейленд. Да, вы могли бы стать одним из аттракционов. Похоже, мне следует считать себя оскорбленной. Я готов позволить вам шутить относительно остановки возле банка крови для перекуса, если вам станет легче. А сейчас нам предстоит работа. Лукан не привык брать с собой в патруль гражданских лиц, не говоря уже о невооруженных женщинах с сомнительными способностями, которые могли помешать ему действовать с необходимой скоростью. Будучи одним из представителей рода, Он обладал способностью преодолевать мили за несколько секунд. Именно так Торн сейчас и поступил бы, если бы не дала ему понять, что это и ее проблема, и она не намерена стоять в стороне. Вот почему хотел он того или нет, а Лукан, следует заметить, не хотел, у него появился партнер. «Я повторяю», — сказал он, — «вы готовы?» «Вперед!» Такси уехало, и они направились к бару. Торн рассчитывал, что на их стороне будет элемент неожиданности, но когда они переходили улицу, Рики Дюбуа заметил приближающуюся опасность и смертельно побледнел, и бросился бежать. Прямо в сторону заполненного людьми бара. «Зайдите с главного входа», — сказал Лукан Лилиан, «Заставьте его бежать к заднему выходу, а я буду ждать...» Его там. И позабочусь, чтобы наша маленькая крыса не выскользнула из ловушки. Женщина кивнула, и они разделились. Лукан знал, что нет нужды ждать, дабы убедиться, что она уже внутри. Лилиан была сильной и умела за себя постоять. Он лишь надеялся, что она будет придерживаться плана. Они поймают Рики и смогут его допросить, и она не станет поступать с этим идиотом, как с Дэнни. Впрочем, он ее не винил. Еще совсем недавно ему управлял его знаменитый темперамент. Он злился на целый мир и на себя за все, что ему не удалось сделать в жизни и что уже нельзя исправить. Встреча с Габриэллой все изменила. Она изменила его. Возможно, ярость Лилиан вызвана ранами, которые она сама себе нанесла. В другом месте и в другое время Торн мог бы этим заинтересоваться. Но сейчас он хотел лишь все исправить и вернуться домой к подруге и команде. Пусть Лилен Смит сама решает свои проблемы. Призвав на помощь способности рода, Лукан промчался мимо толпы у входа, словно холодный ветер. Он уже ждал у задней двери бара Когда Рикки выскочил наружу и споткнулся на неровном гравии, сразу вслед за ним появилась Лилиан. В ее глазах горел тот же неземной огонь, который он увидел, когда в первый раз обнажил клыки. Эффект был таким резким, что Торн едва не принял Лилиан за представительницу рода, но она была чем-то другим и на сей раз находилась в бешеной ярости. Одним движением руки Лилиан подбросила человека на несколько футов в воздух. Рики с громким криком пролетел десяток ярдов, тяжело рухнул на расшатанный деревянный причал на берегу реки и подгнившее дерево застонало от удара. Доски затрещали и стали раскачиваться над темной водой. Опустив сжатые в кулаки руки вдоль тела, Лилиан направилась к причалу. Рики не мог отвести от нее широко раскрытых глаз, в которых застыл ужас. Старый причал закачался под ним, когда он попытался отползти к дальнему краю. Дерево стало ломаться, причал накренился набок. Рикки потерял равновесие и рухнул в темную реку. Только после этого Лилиан остановилась. Нет, скорее замерла. Она молча смотрела, как от нее уплывает добыча. Лукан метнулся в воду мимо нее. «Ты не хочешь рассказать мне, что произошло возле причала?» спросил Торн, снимая намокший кожаный тренч. Чтобы не привлекать к себе внимания после того, как он вытащил Рики Дюбуа из Миссисипи, они отвели человека в заброшенный дом, находившийся в двух кварталах от бара. Внутри дома, где едва ли кто-то побывал после урагана Катрина, Они допросили Рикки, введенного в транс. Тот сообщил им имя и адрес частного сыщика, нанявшего их с приятелем, но, как и Дэнни, не знал, почему Лилиан того заинтересовала. Погруженный в транс Рикки потерял после допроса сознание, и Лилиан наблюдала, как Лукан положил тренч, стянул рубашку и выжил из нее грязную воду. Она не могла не обратить внимания на сложные рисунки на коже вампира, которые шевелились и извивались, когда Лукан поворачивался или двигал руками, и они не были татуировками, потому что цвет их постоянно менялся. Она многого не знала о вампирах. И наоборот. Однако сейчас им придется действовать вместе, чтобы защитить тайны своего племени. «Я не плаваю», — сказала Лилен, с опозданием объяснив, почему замерла на причале. «Такая сила и крутизна, и ты не умеешь плавать?» «Я умею плавать. Я сказала, что не плаваю. Больше я не плаваю. С тех пор...» Она замолчала. «С каких пор?» «С тех пор, как я стала такой, как сейчас». «И какой же?» «Я называю себя «лучезарная». Пятьдесят с лишним лет назад я была обычной женщиной, смертной. Что произошло? Лилиан равнодушно пожала плечами, но горечь сожаления обожгла ей горло. «Я совершила ужасную ошибку, ошибку, которую не могу исправить». «И твоя ошибка имеет отношение к диковинному свечному магазину во французском квартале?» Она кивнула, не видя причин скрывать от Лука на правду. Одна из свечей, моя свеча, меня нашла в магазине. Мужчина, владеющий им, точнее, призрак, которому он принадлежит, они все меня нашли. Зажги пламя рядом с твоей величайшей страстью, и главное желание твоего сердца исполнится. И ты зажгла? Моим величайшим желанием являлся... «Сын белой семьи, у которой я убирала дом в 1959 году. Как ты думаешь, какие шансы у нас были на успех?» «Я спрашивал тебя не об этом. Я зажгла свечу. И из нее появилось то, что я не могу описать словами. Сначала я думала, что это призраки, но нет, они больше походили на силу мира призраков». Я должна была отдать себя этому миру, и он наполнил меня в буквальном смысле, наполнил желанием подойти к нему и раскрыть перед ним свои чувства, которые он, как я поняла, разделял, но я принадлежала к числу тех немногих людей, которые обладали способностью оказать сопротивление. В результате я навсегда изменилась и превратилась в то существо, которым являюсь теперь». Лилиан взмахнула рукой, и остатки прогнившей двери захлопнулись. Для усиления эффекта она соединила указательные и большой пальцы и послала мерцающий золотой поток сквозь влажный воздух. «Это подобно силе, которая высвободилась из свечи, зажженной мной в ту ночь и наполнила меня навсегда. Но и это еще не все. Мне предложили шанс обладания настоящей любовью». И я его отвергла, я испугалась. Я была не готова рискнуть всем, и это, она указала на себя, мое наказание. Живая, но лишенная любви, мое могущество, мои дары, если их можно так назвать, я использую для того, чтобы помочь другим отыскать истинное чувство. Но сама больше не могу любить». Во всяком случае, не так, как я любила его. «Как его звали?» «Не имеет значения». Ее жесткие глаза смягчились, когда он слушал ее печальную историю. «Так вот почему ты так обижена на себя и весь мир. Если бы у меня не было Габриэлы, если бы я лишился возможности находиться рядом с ней», Лукан коротко выругался и покачал головой. «Я сожалею, лилиан Обо всем, что тебе пришлось перенести, это несправедливо и неправильно. Определить всю дальнейшую жизнь сделанным однажды выбором». Лилиан не привыкла к сочувствию. «Господи, такое случалось настолько редко, что она не знала, как себя вести. Большую часть времени она посвящала заботе о других лучезарных» контролю за их жизнью. Не давала им средь бела дня прыгать с седьмого этажа здания или выдавать свою сущность, а теперь ее проблемами заинтересовался хищник, давно переставший быть человеком, чья репутация – холодная справедливость и полное отсутствие милосердия – уже давно стала легендой, и это лишило ее дара речи. Она в смущенном молчании наблюдала, как Торн, нахмурив темный лоб, что-то вынимает из своего тренча, а его широкий рот превращается в тонкую линию. Из промокшего бумажного пакета он извлек важную книгу, и в глазах его появилось огорчение. «Потарок для твоей подруги?» — спросил Лилиан. «Роман одного из ее любимых писателей. Первое издание с автографом автора». «Теперь остается только выбросить его». Она прочитала имя автора на обложке и улыбнулась. «Я знаю кое-кого, кто сможет тебе помочь. В моем бизнесе возникают контакты с самыми разными людьми в этом городе. Может быть, когда все закончится, я сумею отыскать для тебя другой экземпляр». Он долго смотрел на нее, и в уголках его губ промелькнула улыбка. «Ты хороший человек». Лилиан Смит, лучше, чем тебе самой кажется. С некоторой неохотой она позволила себе улыбнуться. «У меня такое чувство, что то же самое можно сказать и тебе, Лукан Торн». Он рассмеялся, надел выжатую рубашку и выбросил мокрый тренч и испорченную книгу в груду мусора, сваленного в углу полуразрушенного дома, ну что партнер готово совершить взлом и проникновения к другу Рикки с камерой она кивнула пойдем отсюда да и еще одну луком он посмотрел на нее уильямс я лилиан уильямс